«А коли мало кажется прибавь рукой хозяйскую», — сказал я сердяц. «Ну, с полчаса, я думаю, я ждал», — а он подкладывал и подложил подлец. Сам слышу тяга страшная, да не хотелось спятиться и внес ту ношу чертову я во второй этаж. Глядит подрядчик, девица Кричит подлец оттуда. ой молодец, Трофим! Не знаешь сам, что сделал ты. Ты снес один по крайности четырнадцать пудов. Ой, знаю, сердце молотом стучит в груди. Кровавые в глазах круги стоят. Спина как будто треснула. Дрожат, ослабли ноженьки, зачах я стой поры. Налей, брат, полстаканчика. Налить».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 где вспомнились проклятый уж я молиться пробовал нет все с ума не идут поверишь ли вся партия передо мной трепещиц гортани перерезаны кровь хлещет а поют А я с ножом до да полного вам уж как господь помиловал что я не закричал сижу креплюс по счастью день кончился а к вечеру похолодало, сжалился над сиротами бог.